Глава третья. Объект. Время текло быстро, и, казалось, вот-вот события понесутся вскачь. Но, несмотря на все опасения, армия врагов так и не появилась из-за холмов. Алекс даже резервы успел наполнить, после чего поднялся и по громкой ругани быстро отыскал командующего. Тот бегал среди шидарцев, пытаясь организовать оборону. В результате лагерь переселенцев чуть больше стал напоминать армию. Слабые стояли в центре, а сильные — на периферии. Проблема только в том, что сильных было не так, чтобы много, и если их расставить в линию, то серьезного сопротивления они не окажут. Возможно, поэтому командующий разделил их на восемь крупных отрядов, а еще два оставил в центре, как резерв. К сожалению, мощных укрытий шидарцы быстро соорудить не могли. Да и не пытались, по причине открытой местности. Отлично бы подошла пещера, но добраться до гор шансов уже не было. К тому же новые хозяева гостевой зоны, несомненно, знали обо всех нычках и либо заняли их, либо оставили там сюрпризы. «Рогард, ты изучил гашварцев лучше меня. Чего от них можно ждать?» — спросил Алекс, подойдя к орущему на очередного подчиненного командующему. «Обычно эти сволочи терпением не отличаются», — бросил тот. «Нападают, как только обнаружат нас. Недавно ты это видел собственными глазами». «Это их суть, поэтому мы не раз пользовались этим шедаре, чтобы разделить силы противника, хотя особого успеха не достигли». «Почему?» «Да потому что куриные дети умеют выживать. Как чувствуют, что им конец, отходят и все. Только если у нас имелось подавляющее преимущество, получалось зажать гадов в и покрошить на кусочки. Ну или если Ишу участвовал в драке». «А в присутствии Ишу гашварнцы могли использовать предвидение». «Да, но тогда это их не спасало. Их навык охватывает небольшой промежуток времени. В зависимости от способностей, от нескольких мгновений до пары секунд. А когда Ишу пробуждал лес, то бежать больше было некуда. Однако тут нет ни Ишу, ни леса». «Ясно. Придумал что-нибудь?» «Особых идей не появилось. Сейчас мы можем только организовать круговую оборону». «Если бы мы умели как чистые объединять усилия и вызывать туман, то справились бы. А так, мне придется рассчитывать лишь на воинов ближнего боя. Правда, есть один нюанс. Мои мастера собрали жетоны с убитых тобой врагов. Обещают через несколько часов перенастроить их на шударцев. Это немного поможет. Я создам особый отряд, который сможет бить дальнобойными ослабляющими навыками». «Вы так быстро сможете перенастроить жетоны?» — удивился Алекс но от кучи гражданских тоже бывает определенная польза. Не забывай, что среди них довольно много умелых мастеров». Без особого восторга отозвался Рогард. Было видно, что командующий с большим удовольствием променял бы умелых мастеров на сильных бойцов девятого уровня. Тем не менее, Алекс воодушевился. «Здорово! Хоть какая-то хорошая новость!» «Сильно не радуйся!» «Куриные дети быстро бегают, и когда почувствуют ослабление, то могут легко отступить и перегруппироваться. Они нетерпеливые, но не идиоты, а всех мы не накроем. Скорее, мы сможем немного сбить пыл авангарда. В общем, я пока на тебя больше надеюсь, чем на своих», — честно признался командующий. <кхм> понятно. И все-таки когда они атакуют?» «Я удивлен, что основные силы не подошли», — Рогард пожал плечами. «Ими явно кто-то управляет. Кто-то, кого они беспрекословно слушают. Иначе мы бы сейчас отбивались от кучи лордов, когда этого Трикона. Однако их нет. А ты выяснил, где основные силы сейчас находятся?» «Должны быть рядом, но мои скауты не могут их пока обнаружить. Будь мы в лесу, у нас бы имелся шанс, но на открытом пространстве... М -м, пожалуй, нет. Ублюдки слишком хорошо маскируются, а рисковать бойцами я не могу. «Более того, боюсь, что гашварцы уже пересчитали наши силы и точно знают, что большинство моих воинов — гражданские, с низкими уровнями. Попросту говоря, балласт!» «Раз ты их не обнаружил, откуда знаешь, что они рядом?» Дашь сообщил. Сказал, что вокруг полно адептов. Сам с ним поговори!» — вздохнул Рогард. «Точно. Обязательно поговорю. Кстати, ты успел допросить охранников и рекона? Успел, но этот высокомерный ублюдок молчит. Командующий скривился. Зато охранники любезно поведали мне, что сюда пригнали триста тысяч гошварцев. Так много? Ошеломленно произнес Алекс. Размер армии не сулил ничего хорошего, ни шедарцам, ни землянам. Да, а еще сказали, что гашварцами командует не Фара, Сувра!» Боюсь, что твоему миру готовит судьбу Шедара. Причем с самого начала тут решили производить красный жемчуг. Поэтому ты должен что-то придумать и придумать быстро. Иначе нас всех положат, а твоих соотечественников начнут отлавливать и отправлять на заводы Сувры, если уже не начали». Порадовав союзника новостями, Рогард ушел готовиться к битве. После командующего настала очередь Даша. «Что ты чувствуешь?» Первым делом спросил его Алекс, отыскав в центре лагеря, где серокожий неподвижно сидел на траве с закрытыми глазами. «Я еще не настроился на твой мир, но могу точно сказать, что над ним висит серьезная опасность. Фон тут странный». «Это и так понятно. Мне нужны детали», — хмуро заметил землянин. «А мне нужно время, поэтому никаких деталей пока не будет». «Ладно», — разочарованно буркнул Алекс. «Проклятие». «Получается, что я завел вас всех в ловушку». «Брось!» — тут же остановил его терзание Даш. «Ты нас всех вывел с Без тебя мы бы не выбрались. И куда мы должны были отправиться, по-твоему? Миллион шидарцев это миллион шидарцев Ни один мир не примет такое количество. Считай, что их помощь — это плата. И кто знал, что на Земле такое творится?» — К тому же мы пока живы, и формально у нас больше бойцов. — Формально — да. Ладно, что там с врагами? — Рогард сказал, что ты их чувствуешь. — Чувствую, — кивнул кондорец. — Точнее, пока настраиваюсь, но их слишком много, и они рядом. Собственно, поэтому и чувствую. Могу сказать, что гашварцы разделены на три большие армии и находятся примерно в часы ходьбы отсюда. С разных сторон. — да «Значит, охранники не врали, и их армия огромная, и уже окружила нас. Надо было сразу двигаться к горам, там у нас было больше шансов». «Кто знает... Кстати, есть один нюанс...» — осторожно заметил Даш. «Правда, я не совсем уверен». «Что?» — тут же оживился Алекс. «Выкладывай все, что у тебя есть». «Я чувствую, что недалеко отсюда находится скрытый объект». «Скрытый объект?» Так, дай-ка подумать. Мы находимся в зоне высадки, и рядом с нами кто-то прячется. Ха! Кажется, я знаю, что это такое. Возможно, у нас есть шанс справиться с гашварцами, но мне понадобится твоя помощь. Во время вынужденного простоя и набора энергии Алексу не раз хотелось установить связь с червем. Если бы его можно было призвать, то союзников это здорово бы приободрило. Правда, в текущей ситуации землянин рассчитывал на помощь шедарцев. В одиночку ему от такой огромной армии гашванцев не избавиться. Его точно загонят и убьют, несмотря на статус суперхищника. Дело в том, что в мире адептов умели разбираться с сильными войнами. Обычно это решалось наличием специальной команды, состав которой специально подбирали под умение конкретного бойца. Подобные тактики придерживались и в охоте за сильными монстрами. До тех же стражей можно было уничтожить. Адепты — такой народ, что найдут выход из любой ситуации. Конечно, с Алексом птицеподобным будет куда сложнее, чем с любым адептом класса синтез, но рано или поздно они справятся. Подберут, например, группу адептов с сильными сканирующими навыками, и те вычислят, когда у жертвы закончится энергия, а потом вжарят всеми силами. Или догадаются, что диапазон лезвий всего 400 метров после чего будут держаться подальше, засыпая его дальнобойными умениями. Наверняка в такой большой армии найдется достаточно спецов. Или командование гашварцев придумает еще что-нибудь интересное и смертоносное. В общем, рано или поздно они подберут ключик. Значит, союзники ему необходимы. Тем не менее, если бы Рогард мог сплавить с земли хотя бы мастеров и гражданских, оставив тут только воинов, которым самим хотелось разобраться с птицеподобными, то их ситуация бы здорово улучшилась. Однако, сколько Алекс не пытался, не смог вызвать червя. Да, вибрации червя ощущались, но на призывы тот не откликался. Скорее всего, лазейка бы нашлась, но неизвестно, можно ли по ней провести союзников. Куда выгоднее было решить вопрос кардинально то есть разобраться с блокировкой миточ вот почему новость о закрытом объекте так заинтересовала алекса правда доподлинно он не знал как корпорация приручает червя и как разрушить их блокировку все его знания ограничивались скудными сведениями из чужих рук в первую очередь от Иши и рогарда когда они вместе обсуждали способы бегства с шидара думаю что объект принадлежит миточу поделился своими соображениями алекс «Скорее всего...» — согласился Даш. «Они же как-то должны управлять с Червем. И Миточ — жутко секретная организация». «А ты выяснил, где именно находится объект?» «Когда я, по-твоему, это должен был сделать?» «Мы здесь всего несколько часов. Я только-только начал настраиваться на мир. Да и Рогард постоянно теребит меня, требует, чтобы я отслеживал положение гашварнцев». «Мне очень повезло, что я вообще заметил объект. Даже не знаю точного расстояния до него». «Понял, понял. Тогда не будем терять времени. Займемся поисками немедленно». «Как скажешь», — пробормотал Даш, вставая с земли. На триангуляции ушло 15 минут. Напарники последовательно ходили по разным точкам, откуда кондорец пытался обнаружить цель. По пути к ним присоединился Фиск. «Что вы делаете?» Здоровяк был необычно мрачен и серьезен. Где-то в лагере находилась Талана, и сейчас ее судьба была тесно связана с судьбами шидарцев. Если они проиграют, то Талана погибнет вместе с остальными. Ищем место, откуда Митыч контролирует червя. «Э, — Зачем? Хотя это не важно. Я с вами! — решительно заявил Фиск. — И не пытайтесь от меня избавиться! «Тут от меня все равно толку мало. А если кто и найдет выход, то только Алекс. Возможно, я вам пригожусь». «Хорошо», — согласился землянин, подумав, что лишняя боевая единица действительно не помешает и в крайнем случае позволит уменьшить собственные траты энергии, если им придется схлестнуться в бою. Он даже хотел было попросить дополнительных бойцов рогарда, но передумал. «Дополнительные бойцы — это дополнительная нагрузка на домен, то есть те же самые траты» офиск надежный и проверенный товарищ. Кроме того, во время путешествия в Черве у него было время пообщаться со здоровяком, и тот с гордостью объявил, что стал коснувшимся благодаря постоянным сражениям с гашварцами и артефакту, который ему временно вручил Алекс. В общем, помощь мастера живого оружия не помешает. Так, втроем, они посетили еще две точки, пока Даш не заявил. «Объект впереди! Там!» Он махнул в сторону гряды холмов. «До него час пути!» «Выдвигаемся!» — решил за всех Алекс. Однако, несмотря на спешку, он все же нашел время предупредить командующего об уходе. Тот, разумеется, не сильно обрадовался, что сильный союзник покидает их в самый ответственный момент. Тем не менее, скрипя сердце, согласился. «Надо так надо!» — пробурчал он. «Я тебе доверяю, но прошу тебя, Алекс, поторопись!» — Мало того, что ты уходишь, так еще и Даша с собой забираешь. А без него я как без глаз. — Обороны мы бой не выиграем, — парировал землянин. — Нам нужен козырь, и главный козырь тут — червь. А найти его может только Даш. Да все, я понимаю. Но что будет, когда ты найдешь червя? Как это вообще поможет? — устало спросил Рогард. — Ты же не ишь, чтобы всех рассортировать и выбросить с земли. — Червь — ваш шанс скрыться, если гашварцы совсем прижмут. Э -э, так себе вариант. У большинства ни игл нужных, не знание о других мирах». «Бегство мы оставим на самый крайний случай. У меня есть другая идея. Слушай». Землянин быстро поведал командующему свои соображения. Через несколько минут троица путников покинула лагерь и спешно направилась в глубь гостевой зоны. Из-за возможных согледатов Алекс был вынужден с самого начала тратить энергию на маскировку. Быстро выяснилось, что скрытый объект находится в том же самом месте, где расположена одна из трех армий гашварцев. «Э, «Вряд ли это случайность. Эти гады охраняют объект», — пробурчал Фиск. «А когда все было просто?» — рассмеялся Даш. «Или ты боишься?» «Я ничего не боюсь», — пробурчал здоровяк, раздраженно косясь на Серокожего. «Точнее, боюсь, но не за себя». «Извини», — развел руками Даш. «Я тоже нервничаю. Просто обычно ты был самым безбашенным из нас и всегда рвался в бой». «Все меняется», — тяжело вздохнул Фиск. «Особенно, когда ты отвечаешь за других». Позиции гашварцев находились в часе ходьбы. Однако лазутчики бежали со всех ног и добрались до врага через десять минут. «Стоп», — объявил Алекс, обозревая огромный лагерь с высокого холма. «Никаких укреплений тут не было». Лишь несколько строений в центре лагеря. Птицеподобные явно пришли сюда недавно. Они не разжигали костров и не ставили палаток. Просто сидели группами по несколько сотен бойцов в полной боеготовности, в ожидании дальнейших приказов. «Почему мы остановились?» — спросил Фиск, сжимая в руке верный боевой шест. «Потому что гашланцы используют специальную технику для объединения своей силы в единое поле. Я уже сталкивался с этим». Они даже меня могут обнаружить. Да и на Даше это поле действовать не лучшим образом». «Ты же стал сильнее», — заметил Фиск. «Может, мы сможем незаметно пробраться?» «Сильнее, но одновременно заметнее. Полагаю, что гашварцам сейчас даже легче меня обнаружить». «Тогда зачем мы сюда пришли?» Планы не поменялись, — пояснил Алекс, продолжая разглядывать лагерь. Его глаза быстро вычленили несколько охранников по периметру, а также энергетическую стену границу лагеря. Похожее имелось и вокруг лагеря птицеподобных на Шидаре, когда они с Дашем прорывались на третий слой. Тогда их обнаружили, и лишь нападение стаи драконов помогло отбиться. Правда, с тех пор он стал сильнее, и с успехом мог заменить батальон драконов, лишь бы энергии хватило. «У нас мало времени. Будем прорываться с боем», — объявил он. «Даш, что там с объектом? Я его отсюда не чувствую». «Он в центре лагеря. До него пары километров». «Отлично. Мне достаточно к нему приблизиться. Тогда я смогу его вскрыть». «Наверное». «Вперед!» Сразу после разговора с Кашраром Аметаш объявил общий сбор гашварцев и разделила армию на три части. «Как всегда». Лорды попытались оспорить ее решение, но Паучиха предупредила, что если кто вздумает проигнорировать приказ, то будет жестоко наказан. Да так, что сильно пожалеет о своем непослушании. А в качестве примера без малейших колебаний вырубала жетоны самых наглых лордов. гашварцы разозлились, но послушались. Амитаж вообще не церемонилась с наемниками. В ее родном мире, Сааке... Царил матриархат, причем довольно жесткий. Женские особи были куда сильнее мужчин. И хотя девочки рождались реже мальчиков, на протяжении всей истории Сааки, власть всегда оставалась в руках слабого пола, а мужчин они держали на коротком поводке. Правда, это сослужило им плохую службу. После неудачного слияния в основном выжили лишь женщины. Иронично, что у гашварцев ситуация была прямо противоположная. Слияние пережили главным образом мужчины. Впрочем, имелось одно немаловажное отличие между двумя народами. Гашварцев беспокоили вопросы размножения, а Саокона гибель мужского пола нисколько не расстроила. Их больше радовал тот факт, что в мире адептов сильные могут жить очень долго, что полностью устраивало и амитаж, и других выживших женщин. Сентиментальность никогда не была их сильной стороной. Поэтому паучиха легко нашла себе работу в Сувре и быстро поднялась по служебной лестнице до главы специальных операций. Головокружительная карьера состоялась не столь благодаря голой силе, а больше в результате абсолютного пренебрежения к жизням окружающих, холодного разума и точного расчета. Тем более, что идея переработки разумных в красный жемчуг не вызвала в имитаж ни малейшего отторжения. Напротив, она жалела о невозможности вторгнуться в материальный мир и немедленно начать глобальное производство. Однако, пока землю не заполнила энергия другой страны, оружие местной расы еще представляло угрозу для адептов. Но вскоре это должно было измениться. — Амитаж! — развязно обратился к ней один из лордов, стоя во главе целой группы. — Приперлись, наконец. Даже странно, что так долго тянули хмыкнула про себя паучиха да лорд силтав чего хотел прямо спросила она совет лордов просит разрешение на атаку наши разведчики уже достаточно изучили противника их много но они беззащитны перед нашими войнами это стадо а не армия нам нечего бояться лорд рекон думал так же но его судьба до сих пор неизвестна рекон дурак!» «Наверняка не проверил врага и попал в засаду. Да и бойцов у него было мало. Но теперь-то мы знаем силу противника. Нам не грозит судьба Рикона». Насупившись, заметил Силтов, явно жалея, что вынужден подчиняться приказам женщины. Однако его уже два раза показательно наказывали, поэтому Силтову приходилось терпеть издевательства Амитаж. Про себя он считал ее не женщиной, а дьяволицей. «Вы выступите, когда я решу». «Ни секунды раньше», — отрезала паучиха, наслаждаясь своей властью. «Зачем ей самцы с родного мира, когда во Вселенной полно других мужчин?» «Но когда это будет? При всем уважении вы не стратег и не можете выбрать правильного момента для атаки, а он уже наступил!» Неожиданно с границы лагеря послышались крики. Алекс решил не париться насчет маскировки. «Только лишние расходы энергии». Да и добраться ни до него, ни до его спутников гашварнцы быстро не могли. Как и в первой битве, они терялись, чувствуя пропажу своего предвидения, и замирали, не зная, что делать. А если кто проявлял инициативу и кидался на троицу лазутчиков, то Алекс срезал их невидимыми лезвиями. «Вперед, вперед!» — поторапливал он спутников. Даш послушно бежал следом. А вот Фиск с азартом посматривал на противника. Ему явно хотелось вдарить по ним. Покрасоваться, так сказать, новыми умениями. Но здоровяк держался. «Прыгай левяя! крикнул сзади серокожий. «Понял!» — буркнул землянин, в очередной раз пожалев, что вынужден экономить энергию. Но он и так уже два раза телепортировался, а скрытого объекта пока не обнаружил. «Лучше сохранить ресурсы для бегства, если с объектом миточ ничего не выйдет. А еще лучше найти объект как можно скорее». Очередной прыжок перенес их в вглубь лагеря. Именно тут располагались несколько бараков. Видимо, в них располагался небольшой гарнизон на постоянной основе. «Здесь?» — раздался голос Даша. «Ты уверен?» «Да!» Алекс замер и ускорился, тщательно контролируя стремительно утекающую энергию. Восприятие разлилось по ближайшей территории, а мозг начал быстро обрабатывать сигналы. Пожалуй, что без ускорения на поиски объекта ушло бы немало времени так как вокруг бегало слишком много врагов, каждый из которых был помехой. Даже странно, что Даш вообще сумел обнаружить объект посреди лагеря гашварцев «Ага, вот ты где!» — удовлетворенно хмыкнул землянин. Восприятие нащупало аномалию. Причем эта аномалия была очень похожа на марь, создаваемую червем, что подтверждало, что Миточ полагался не на собственные пространственные навыки, как это делал Алекс, а одалживал силу у червя. Но так даже лучше, поскольку спрятаться от взора Алекса они тем более не могли. «Приготовиться! Прыгаем!» Стоило словам затихнуть, как три адепта перенеслись вплотную к аномалии, а затем оказались внутри нее. Они попали в просторную комнату. Восприятие показывало, что строение занимает почти всю аномалию, но было сложнее, чем представлялось на первый взгляд. В центре строения аномалия как бы вытягивалась в длинный коридор, уходящий неизвестно куда. Точнее, известно — к червю. Перед Алексом испуганно замерли два адепта с нашивками Миточ. За ними располагался длинный пульт из зоны отдыха. «Как вернуть червя на землю?» — грозно спросил землянин. «Отвечайте!» Уважаемые, это территория корпорации Миточ. Если вы ее немедленно не покинете, у вас появятся серьезные проблемы. Здесь находится артефакт слежения. Ваши действия не останутся без внимания!» Да что ты говоришь? зло воскликнул Алекс. Серьезные проблемы! Вы приперлись в мой мир, привели с собой армию захватчиков и пугаете меня какими-то проблемами! Может, вас слегка укоротить? Это не мы! торопливо вмешался второй адепт. Мы всего лишь выполняем приказ руководства и только снимаем показания. Мне плевать. Говорите, как вернуть червя или вам конец. Уважаемый! запрещал первый. Помните, мы не мастера приручители, а простые техники. «Мы не знаем, как вернуть червя. Это невозможно. Его тело контактирует с этой планетой через буферное пространство. Это аналог буферной зоны. Его так просто не разрушить. Даже если вы уничтожите этот центр, то ничего не добьетесь». «Но я отлично чувствую червя», — раскрижетал Алекс. «Это потому, что отсюда к нему ведет узкий пространственный коридор. Через него мы снимаем параметры и управляем буферным пространством, и организуем переброс. Но вернуть самого червя этим путем невозможно». «Он окружен блокираторами, а коридор очень узкий!» «Значит, пришло время слегка расширить его!» Зловеще улыбнулся землянин. Краешком внимания он почувствовал, как гашварцы снаружи сориентировались и начали окружать аномалию. Несомненно, расположение объекта не являлось для них секретом, а значит, скоро они сюда ворвутся. Алекс кивнул фиску на двух митточевцев, а сам сосредоточился на вибрации червя и стал быстро перебирать все известные способы переговоров со старшим братом. Но, видимо, ситуация на Земле сильно отличалась от аналогичной на Шидаре, и червь не отзывался на призывы, а лишь спокойно вибрировал себе где-то далеко-далеко. Резонанс также не срабатывал. Точнее, возник-то он сразу. Но слабый, и после этого больше ничего не происходило. «Да чтоб тебе! Наверное, червь меня не чувствует из-за оборудования Миточ», — подумал Алекс. С каждой секундой ситуация становилась все опаснее, так как поддержка резонанса высасывала резерв за резервом. Еще немного, и энергия закончится. Мысленный взор Алекса упал на центральную панель. В ее центре располагался сильный источник энергии. Разбираться, как он работает и что именно делает, времени не было. Была не была, решил землянин. И, несмотря на предупреждение митточевцев, швырнул в источник заряд Шиврота на выворот. Из панели послышалось шипение, а окружающее пространство пошло рябью. А через мгновение аномалия лопнула, и вся их веселая компания оказалась снаружи, в окружении гашварцев. Правда, Алекс успел накинуть домен в последний момент, но это явно не задержит надолго птицеподобных. Однако, вместе с разрушением объекта, он почувствовал долгожданный отклик от червя. Космическое создание обратило внимание на его призывы. Без колебаний землянин щедро принялся вкладывать оставшуюся энергию в выселение резонанса. Счет пошел. На секунды.